Вот чем кормится ее потрясающая память. В ту ночь, когда Дайс Отер спал, а люди в Берклин-шоу таились во мраке, мисс незлобно разглядывала Франца Венклер. Двое сотрудников шестерки молча ждали. Через час она бронила Дальний Восток и пошла к полкам с альбомами. А опознала Винклера под утро во вторник 26 мая. Снимок ею Найдены был неважным, пятилетней давности. Его волосы у Винклера были тогда тёмные, обрюшкой меньше. Его сфотографировали на приёме в индийском посольстве. Он почтительно улыбался, стоя рядом с послом своей страны. Один из агентов с сомнением оглядел снимок и спросил: Вы уверены? Молодым, со встрепен долг взгляд столь уничижительный, что штагин поспешно ретировался к телефон. Зимклера опознали, сказал он в трубку. Он чех Пять лет назад был мелкой сошкой в чехословацком посольстве в Токио, зовут его Инший Гаек». Телефон разбудил престанов в три часа утра. Джон выслушал сообщение, поблагодарил и довольно улыбнулся. "Есть", сказал он вслух. В 10 утра Винклер по-прежнему сидел у себя в комнате. Руководил операцией Скорг-стрит теперь Саймон Марджери из К2Б отдела, где занимались агентами из соцстран в частности Чехословакии. Бэри Банкс, ночевавший на работе сидел рядом с ним, сообщал Sentinel Хаус о развитии событий. В это же время Джон Престон позвонил в американское посольство своему человеку, советнику по юридическим вопросам. Эту должность всегда занимает представитель ФБР в Лондоне. Престон высказал свой адрес Ему обещали позвонить, как только ответ на него придет из Соединенных Штатов Америки, вероятно, часов через 5-6, учитывая разницу во времени. В 11:00 утра Винклер показался на улице. Пройдя немного по Andover Road, он взял такси и уехал в сторону Park На углу Гейт-парка его такси, преследуемый двумя машинами с людьми Даркиншоу, въехало на Теккадилли. Бинглер отпустил его недалеко от площади Пикадилли-Серкус, и снова неуклюже попытался оторваться от слежки, которую даже не сумел обнаружить. "Так я и думал", пробормотал Лэнстьёрт в микрофон, спрятанный в петлицы. Он читал отчет предыдущей смены наблюдателей, и ожидал, что винклюр начнет чудить. А тот юркнул в ближайшую подворотню, прошел по проулку. и обернулся, посмотрел, не входит ли кто-нибудь в подворотню, но никого не заметил. Наблюдателям незачем было туда идти. Один из них уже стоял в противоположном конце проулка. Наблюдатели знают Лондон лучше любого полицейского или таксиста. Им известно, сколько входов у всех важнейших зданий, как расположены проходные двери и подземные переходы, где проходят узкие проулки. Поэтому, когда бы не сунулся приятель, позади и впереди него всегда окажется семёр. А двое будут страховать с флангов. Такой прием, как уже говорилось, называется ящик. Он никогда не разваливается. А заметить его способен только необычайно проницательный человек. Убедившись, что слежки нет, Винклер зашел в британский центр железнодорожных путешествий и попросил расписание поездов, ведущих в Шеффилд. Стоявший рядом человек с шарфом фаната шотландской футбольной команды Нужно рано, как ему лучше вернуться в родной был одним из наблюдателей. Зинклер за наличные купил билет до Шеффилда и обратно в вагоны второго класса. Узнал, что последний поезд отходит с Сент-Панкрасского вокзала в 9:25. и...